Герой влюбился в лорда демонов. Пролог. Сесилия хочешь что-нибудь съесть? Может, тортик? Или лучше милый и пушистый, как сисили Зефирчик? В доме героя у Нафь идет яркий разговор. Лорд демонов? Сесилия Фростия. В нее влюбился один человек, герой Оливер. Влюбился любовью, что было глубже океана. и серые глаза с укроплениями зеленого цвета были похожи на рассвет. Но не отражали Оливера. Она играла со своими голубыми золотыми прядями волосами, заплетенными в свободную тройную косу. Герой почему-то полюбил лорда демонов так сильно, что унес ее из замка лорда демонов, куда пришел по приказу, чтобы ее убить. В тихом и равнодушном голосе Сесилии звучал отказ. Она множество раз мотала головой, чтобы сказать, что ничего ей не надо. Ее щуренные сонные глаза, казалось, говорили, что она ничего не хочет и ни в чем не заинтересована. Сидела на удобном диване, на коленах лежала книга. Она испускала ауру «Не говори со мной». На улыбка Оливера стала только шире, будто бы он не слышал ее отказа. Он немедленно встал перед ней на колено и склонил наобок голову, спрашивая «Ты не голодна? Если да, можем сходить в магазин». «Я читаю. Не обращай на меня внимания». Сесилия с сонными глазами перевернула страницу. Ее миниатюрное телом роста в 152 сантиметра распалило в Оливере желание ее защитить. Он продолжал думать, я просто должен ее защитить. Свободная рубашка с длинным рукавом и шорты. Ход мысли героя, которые вращались в основном вокруг, ее бедра выглядывающие с под одежды очаровательны, были сегодняшним днем достойны сожаления. Чувствуя себя одиноким, из-за холодного ответа Оливер налил чая читающий Сесилия. Даже несмотря на то, что ей было не нужно, он не забыл также и приготовить печенье к чаю. Даже если она говорила, что ей не нужно, Сесилия все равно потянется к еде, если ее поставят прямо перед ней. Но такие мысли прекращались в одно мгновение. Снаружи особняка послышались шумные голоса, звуки сталкивающегося металла раздражали соседей. Услышав этот шум, Олирус дохнул. «Когда они уже прекратят?» «Возможно, как отпустишь меня». Но я не могу этого сделать. Оливер, будто бы собираясь на прогулку по соседним землям, улыбнулся Сесилии и сказал, «Тогда я пошел». Его синие глаза словно говорили, «Я скоро вернусь, так что подожди меня здесь». Взяв меч, который был прислонен к стене, и повесив его на пояс, Оливер неспешно вышел из особняка. Оставшись в полном одиночестве, Сесилия выдохнула. Протянув свои ноги на диван, она положила голову на колени, На самом деле ей нравилась такая поза, но когда она принимала ее в присутствии Оливера, он начинал пялиться на нее, поэтому она не могла подобное сделать. Даже если она мало заинтересована в окружающем мире, это не означало, что у нее не было чувства стыда. Когда она выглянула в окошко, увидела множество солдат. Они пришли из замка по приказу короля, чтобы поймать и уничтожить лорда демонов, Сесилию. Но тем, кто не позволял этого сделать, был Оливер. который влюбился в Сесилию по совместительству, являлся героем. Изначально он должен был убить лорда демонов и стать героем для всего мира, но он спас ее и принес к себе домой. Это было даже не смешно. Члены команды, созданные, чтобы уничтожать лорда демонов, были удивлены и, конечно же, попытались его остановить, но никто не мог сравниться по силе с Оливером, самим героем. Крепко обняв себя за плечи, Сесилия медленно закрыла глаза. Она раздумывала над тем, как же вообще все пришло к такому. Что герой вообще хочет со мной сделать? Для чего он вообще меня привел сюда? Оливер принес домой лорда-демона в Сесилию после того, как влюбился в нее с первого взгляда, но, к несчастью, она не совсем и поняла его чувств. Если быть точным, он говорил об этом, но она не воспринимала подобное всерьез. Склонив на голову и издав звук «мм», Сесилия подумала о возможных причинах. Живая жертва для какой-нибудь ритуальной игры или нечто подобного. Лорд Демонов, возможно, она была бы хороша для призывов или для медиумов. Несмотря на то, что она проиграла Оливеру, Сесилия была очень сильна. Она обладала большим количеством маны, и если не учитывать ее безэмоциональность и неразборчивость в чувствах, ее интеллект тоже впечатлял. Этих причин было достаточно, чтобы она не смущалась своего звания Лорда Демонов. Есть. Много возможности меня как-то использовать. Но она просто не могла понять, почему герой принёс её домой и оставил в своём особняке. Несмотря на всё то, что могло произойти, на то, что он мог её легко использовать, он вообще к ней не прикасался. Он мог ждать какого-нибудь шанса, но Сесилия не знала для чего. Естественно, Оливер просто любил её, так что ни о каком ожидании шанса даже речи быть не могло. Ему следовало просто убить меня уже. И тогда эти дни неопределённости закончились бы. Герой, который относился к ней по-доброму и баловал, словно что-то планировал, явно делал это из-за какой-то скрытой мысли. какие думала, высок шанс того, что буду использована как живая жертва. К несчастью, красивый чистый голос Сесилии, когда она произносила вывод, к которому пришла, Уливера не достиг. Если бы он его услышал, то, назвав ее милой, стал бы говорить фразы такие сладкие, что они вызвали бы у других желание блевануть сахаром, вроде «Я принесу тебя в жертву, моя милашка». Человек, который сказал бы подобное, сейчас находился снаружи особняка. Против солдат развернулась бесчеловечная битва, наполненная звуками взрывов. Тысяча солдат против одного Оливера. Из окна можно было это наблюдать. В комнате лишь был слышен только звук тихо приворачиваемых страниц, но количество печенья и чая на столе постепенно уменьшалось.